Глава 2. Подкоп под Москвой, бегство, внезапный арест в Париже, шум, всемирная известность, ожидание выдачи и казни могли расшатать нервы у самого крепкого человека. Но у Гартмана при его нервности был большой запас веселья, благодушия, уверенности в том, что в конце концов все будет отлично. Он начал успокаиваться еще в поезде, по дороге в Диеп. Плотно закусил с сопровождавшими его полицейскими, отдыхая душой после еды в парижской тюрьме, и угостил их вином. Они не понимали его французского языка, но были им довольны и даже ругнули свое начальство. «Ни чуточки не злой этот тип», — сказал один из них, расставшись с ним на пристани. «Говорят, это князь», — ответил другой. «В Лондоне?» Гартман остановился в меблированных комнатах, содержавшихся русским выходцем. Тот разменял для него деньги. Гартман еще в Петербурге шил себе модный костюм и пальто, купил галстук, шляпу, тросточку. Денег было мало, но он не унывал, верил в свою звезду. У него были некоторые технические познания, он всегда что-то изобретал, вероятно, поэтому в народной воле и имел кличку Алхимик. Лондон, как раньше Париж, поразил его роскошью, богатством, обилием товаров. Он купил еще галстук под цвет шелкового платка, который ему подарила Перовская, побывал у парикмахера, объяснил жестами, что надо сделать, затем позавтракал в ресторане, спросил Эль, название помнил по Дикинсу. И парикмахер, и приказчик, и лакей сначала смотрели на него с недоумением, потом улыбались и в конце концов понимали, что ему нужно. Гартман впоследствии очень разочаровал ученых-иностранцев, совершенно иначе представлявших себе русского фанатика-террориста. Но простым людям он всегда нравился своей простотой, ясностью и благодушием. В провинции, где он долго служил на разных незначительных должностях, о нем говорили рубаха-парень, или душа нараспашку, или вот и немец, а совсем наш брат. Он очень любил жизнь, женщин, вещи, казавшиеся ему красивыми, закуску, вино и водку, которые называл не иначе, как закусочкой, венцом и водочкой. Любил ругнуть правительство, любил побеседовать об умном, хоть в меру, любил хороших людей, которых было очень много среди революционеров, и каким-то образом ему самому, вероятно, не очень понятным, оказался фанатиком-террористом. И Эль. И огромные всю тарелку бифштекс очень ему понравились. Как в первые парижские дни ему хотелось поговорить о случившихся с ним в последний год странных делах. Еще всего года два-три тому назад он никак не мог думать, что взорвет царский поезд и станет мировой знаменитостью. Между тем поговорить было не с кем. После завтрака он погулял по Лондону, беспрестанно останавливаясь перед витринами магазинов. Погода была хорошая, настроение духа у него все улучшалось, желание поговорить с хорошим человеком росло. Собственно, он собирался побывать у Карла Маркса, но собирался лишь через несколько дней, но так как делать ему было нечего, то он решил, что можно поехать и в первый день. Имя этого социалиста пользовалось большим уважением среди народовольцев, хоть едва ли кто-либо из них читал его книги. Гартман, во всяком случае, их никогда в глаза не видел. Однако из бесед за самоваром ему было известно, что Маркс написал «Капитал». Он помнил, что кто-то, кажется, старик, называл эту книгу грозным обвинительным актом против буржуазного хозяйства и общества. Если спросит, скажу, что основные идеи знаю и сочувствую. Он подозвал извозчика, показал ему адрес, записанный на клочке бумаги, и вопросительно сказал «Ес». «Yes? Извозчик утвердительно кивнул головой. Коляска была элегантная и странная. Ему все казалось не совсем серьезным, что извозчик сидит позади седока. «Сколько еще сдерет?» — спрашивал он себя. Владелец меблированных комнат объяснил ему, что в фунте 20 шиллингов, а в шиллинге 20 пенсов. А то есть еще двадцать 21 шиллинг. Этот неровный счет и то, что фунт обозначался каким-то странным значком, а пенс почему-то буквой «Д», вызывали у него некоторое беспокойство. Впрочем, англичане ему нравились. По его природной доброте и благодушию, Картману вообще нравились люди. Улицы, парки, дома были очень хороши. Всего же приятнее было сознание, что никто за ним не следил. Ему из за границей снилась подземная галерея, плотина, могила, неожиданный властный звонок полицейских, осматривавших перед проездом царя дома вдоль железной дороги. А хорошо я их тогда заговорил, рыбкой угостил, сам дворник хвалил за находчивость. Что-то он теперь делает, Александр Дмитриевич. Ох, тяжелая жизнь, подумал Гартман, вздохнув. Здесь можно было не интересоваться проходными дворами, можно было проходить мимо подворотен, не ожидая, что из них выскочат сыщики. Он подумал, что ему было бы очень трудно вернуться в мрачный мир подкопов, мин и виселиц. Что ж, я свое сделал. Каждую неделю в том домике надо было считать за год. Теперь могут поработать другие, а я буду им помогать отсюда. Сказал он себе, ему никак не приходила мысль, что он останется за границей до конца своей жизни. Францию многие народовольцы называли презрительно Макмагонией, даже после отставки президента Макмагона. Англия считалась страной безграничной эксплуатации трудящихся. Но Гартману Париж очень понравился, несмотря на случившуюся с ним неприятность. Здесь же, в Лондоне, он никак не мог возбудить в себе ненависть к буржуазному обществу. Извозчик остановился у трехэтажного, очень приличного на вид, дома с колоннами у парадной двери, которой шла дорожка через палисадник. «Как будто особняк», — с недоумением подумал Гартман. «Майтланд парк Роат?» — спросил он извозчика и показал сначала четыре пальца, потом один. Маркс жил в доме номер 41. Извозчик, улыбаясь, кивнул головой. Гартман нерешительно протянул ему большую серебряную монету, получил сдачу и подошел к двери. По романам он помнил, что в Англии вместо звонков у дверей молотки, но тоже не представлял себе, что это серьезно. Дверь отворила пожилая немка в чепчике и в переднике. Более типичной немки Гартман не видел ни у себя в колонии, ни на Васильевском острове, ни в германских землях по пути в Париж. Она испуганно на него взглянула и даже, как ему показалось, чуть отшатнулась. Гартман владел немецким языком, хотя и не очень хорошо разучился. Он назвал себя и попросил доложить. Немка растерянно что-то пробормотала и побежала наверх. Немного поколебавшись, он снял пальто и вошел в комнату, в которой горела лампа под зеленым абажуром. Все в особняке Марксов было дешево, старо и бедно. Но Гартману после дома в Рогожской части, после углов, в которых ютились в России он и его товарищи, особняк и гостиная показались необыкновенно роскошными. На столах, на креслах, на стульях лежали книги, журналы, газеты. «Сто двадцать профессоров», — подбадриваясь, — подумал Гартман, — не слишком почитавший теоретиков. Он и Тихомирова не очень чтил и прекрасно понимал, что Перовская, бывшая невестой старика, предпочла ему же Лябова. Немка, отворившая дверь, была Елена Демут, она же Ленхен. Она же ним, горничная экономка и друг семьи Марксов. Девочка из крестьянской семьи она поступила в Трире, в дом баронов фон Вестфален. Друзья шутили, что Мавр получил ее за женой в приданное, и что лучше он ничего получить не мог. Когда-то юная Ленхен была очень недолго в ужасе от того, что ее барышня, дочь господина барона, выходит замуж за бедного еврея бывшего на четыре года ее моложе и не пользовавшегося в городе любовью. Но с той поры она прожила с семьей Марксов 40 лет, воспитала всех детей, годами случалось не получала жалования, была предана семье как собака, всем вертела в доме и всего насмотрелась. Удивить ее обыкновенными социалистами было бы очень трудно. Гартмана она тотчас узнала — Недавно видела его портрет в журнальчике, рядом с рисунком, изображавшим страшное железнодорожное крушение. Из окон, объятого пламенем поезда, прыгали в глубокий снег бояри в длинных меховых шубах. Революционеров, взрывавших царские поезда, Ленхен все-таки никогда еще не видала и вначале испугалась. У нее даже на мгновение шелохнулась мысль о том, что недалеко на перекрестке стоит полицейский шести с половиной фунтов ростом. Ленхен тотчас опомнилась и побежала к хозяйке дома. Женя Маркс только вздохнула. Она по природе была гостеприимна и, в отличие от мужа, любила людей. Но в последнее время посетители утомляли ее все больше. Сами по себе они не были ей неприятны, только уж очень все это было одно и то же одни и те же, хотя с разными лицами и именами люди, одни и те же на разных языках разговоры о каких-то речах и брошюрах, о близости мировой революции, о кознях, низости и глупости врагов, в большинстве тоже социалистов. Многие гости были люди полуголодные и ели бутерброды с жадностью. Она давала приезжим указания о дешевых квартирах, столовых, лавках, Иногда показывала им достопримечательности Лондона, Сити, Английский банк, Флит-стрит. Вновь прибывшие находили, что все это свидетельствует о гнилости капиталистической цивилизации и об ее близком конце. Теперь Мавр был стар. Отнимать у него время, утомлять больного человека было грешно. Этого гостя, очевидно, надо было не только принять, но и обласкать. Ей тотчас пришли в голову хозяйственные соображения. Если звать на обед, скорее ужин, то лучше сегодня же, тогда можно, ссылаясь на недостаток времени, пригласить человек только пять-шесть, живущих недалеко. Денег, вероятно, есть в шиллингов пятнадцать, нет, меньше. Вчера заплатила булочнику дать котлеты с луком, затем компот и кофе. «Для тех, кто пожалует после ужина, бутерброды, полфунта ветчины, полфунта сыра, меньше нельзя, пива тоже не хватит». «Без него все равно обойтись нельзя», — подумала она об Энгельсе. «Господи, ужин и потом прием — самое трудное, да еще и до ужина часа два». Все же хозяйственные соображения большого значения не имели. Главное было здоровье Мавра. Он был болен не так опасно, как она, но о себе Жене Маркс не думала. Без малейшего колебания согласилась бы умереть тотчас, лишь бы Мавр совершенно поправился. В муже был весь смысл ее жизни, да, собственный и смысл жизни людей на земле. Маркс нежно любил жену, обычно берег ее, как умел, и раз навсегда подавил ее, как сам того не желая, подавил все в своем доме. Ей, впрочем, иногда казалось, что с ее смертью распадется и дом с его подлинной и показной искусственной жизнью. Она, как всегда, ласково посоветовалась об ужине с Ленхен, холодно поглядывая на нее своими большими прекрасными глазами, и попросила ее сказать туси о приходе гостя. Затем на цыпочках подошла к кабинету мужа и нерешительно остановилась, приотворив дверь. Мавр лежал на диване. Обычно в эти часы он работал за письменным столом. Слабеет с каждым днем. «Нет, — Нет-нет, совершенно не нужно тебе выходить сейчас же, — решительно сказала она. — У тебя весь день болит голова, тебе надо лежать. Мы посидим с ним, а ты выйдешь к обеду. Ведь его надо оставить обедать, — добавила она вопросительно. Точно у нее еще оставалась надежда, что можно будет обойтись без обеда. По его взгляду она увидела, что надежды нет. Женя Маркс знала, что ее мужа никто не понимает, но думала, что она понимает его все-таки лучше всех, в этом, вероятно, и не ошибалась. Однако прежде он любил общество, даже бывал весел. Все было прежде. Он усталым голосом попросил ее не утомляться и не делать никаких приготовлений для гостей, разве только послать за пивом. Это было ей знакомо. Для того, чтобы устроить небольшой прием, надо было сначала написать пригласительные записки, одним гостям простые и совсем короткие, другим полушутливые и подлиннее. Затем Ленхин должна была отнести эти записки или найти рассыльного. Надо было также послать за пивом, то есть самой сходить в лавку, так как Ленхин не могла одновременно делать несколько дел и убедить лавочника, которому они платили неаккуратно, доставить десять бутылок вовремя, потом нужно было купить в трех лавках дополнительную еду, и вместе с Ленхен лишний час жарится на кухне. А главное, от семи до 12 надо было слушать разговоры, рассказы, вицы, вовремя выражать негодование по поводу действий разных прохвостов, называющих себя социалистами. Вовремя весело смеяться и говорить «блестяще», просто «блестяще», одновременно следить за тарелками и стаканами гостей, угощать их, обиженно говорить им, что они ничего не едят и не пьют, и, наконец, после того, как они к великой ее и мавра радости уйдут, Надо было расставлять с Ленхен на прежние места стулья, сдвигать раздвижной стол, убирать остатки печенья, от бутербродов никогда ничего не оставалось, перемывать чашки и блюдечки, в которые гости бросали пепел и окурки, прятать под ключ ее фамильное серебро с гербом герцогов аргайлских рот... Вестфалинов был в дальнем родстве с этими герцогами и в ломбарде, когда серебро закладывалось, а ценщик косо на них поглядывал, видимо, подозревая, что вещи краденые. Один раз Маркс был даже задержан по подозрению в краже серебра. Несколько проще было бы устроить все это у него. С опять злобой подумала она, разумея Энгельса, у которого были прекрасная квартира, прислуга и деньги. В последние годы с расстройством ее нервов тайная ненависть Жени Маркс к Энгельсу стала почти болезненной. Ненависть эта усугублялась тем, что генерала ни в чем нельзя было обвинить. Вся их семья жила на его средства. Он был столь же деликатен, сколь щедр, часто давал им больше, чем они просили, посылал подарки. И чем щедрее и деликатнее был Энгельс, тем больше она его ненавидела понимая что это несправедливо что он боготворит ее мужа предполагалось что и мавр очень его любит хотя Женни маркс имела об этом свое мнение энгельс казался ей злым гением ее мужа как матери энгельса маркс казался злым гением ее сына дочь маркса Элеонора, она же туси она же Кво -Кво, почему то Все в доме имели прозвище. Другие две дочери назывались Квикви -Кви и Кокаду. Похожая на отца красивая болезненная барышня с чуть трясущимися тонкими руками. В своей комнате изучала роль порций. Она не была артисткой и не готовилась к сцене, или вернее знала, что ничего из этой мечты не может выйти. Туси... Исполняла при отце обязанности секретаря, вела серьезную переписку на разных языках, занималась политическими и экономическими вопросами, была убежденной социалисткой. Она страстно любила театр, была немного влюблена в знаменитого актера Генри Эрвинга, но понимала, что и Эрвинг, и сцена — это так. Ее жизнь шла не туда. Событием лондонского сезона был венецианский купец в театре Лицея, с Эрвингом и с Элен Терри в главных ролях. Туси в полголоса читала сцену поцелуя. «Вы видите меня, сеньор, басанию, такую, какая я есть!» В этой сцене Элен Терри была ослепительно хороша в своем золотом платье, и все повторяли пущенное кем-то слово, будто она точно сорвалась с портрета Джорджони. Недавно состоялось первое представление венецианского купца. Эрвинг устроил ужин в театре. Приглашены были 350 человек, все известнейшие и знатнейшие люди Англии. В газетах появились заметки об этом ужине, о туалетах и бриллиантах дам. Туси со вздохом думала, что хорошо было бы хоть ненадолго выйти из их идейной жизни и пожить так, как живут эти лорды и леди. Элеонора Маркс не думала о роке их семьи не могла предчувствовать страшную жизнь и страшную смерть, которые ее ждали. Она все больше склонялась к тому, чтобы отказаться от личного счастья, целиком отдать себя великому делу отца. Но иногда ей все еще казалось, что можно было бы устроить жизнь иначе, что ей было бы лучше, если бы ее отцом был обыкновенный человек. — Туси, гость, — сказала Ленхен. Она теперь старалась говорить так, точно провела всю жизнь в обществе людей, взрывавших поезда. Туся вздохнула, узнав, кто пришел. Она была безнадежно влюблена в русского Германа Лопатина. Ее мать уже выражала гостю радость по случаю того, что ему удалось э, спастись. «Это было ужасно, просто ужасно», — говорила она, и было не совсем ясно, к чему относятся ее слова, к московскому взрыву, или к аресту Гартмана в Париже. Гартмал кланялся, улыбался, клал на сердце то правую, то левую руку. Его немного смутила эта величественная старая дама, еще сохранившая следы большой красоты. При появлении туси он чрезвычайно оживился. Дамы сначала приняли с ним грустно восторженный тон, который полагался в разговоре с русским фанатиком-террористом, Однако Тусси скоро почувствовала, что в этом тоне необходимости нет. Гартман был далеко не так красив и умен, как Лопатин, но и он был интереснее, чем люди, составлявшие главное общество их дома. Разговор пошел очень хорошо, точно Гартман был старым знакомым. Вот что... «Вы сегодня у нас обедаете». «Нет, нет, нет, никакого беспокойства», — сказала вставая Женя Маркс еще до того, как он выразил опасение, что обеспокоит их. «Я ничего не хочу слышать. Я уже позвала на вас, Энгельса, кое-кого из друзей. До обеда далеко, Туси даст вам пока чаю. А меня, я надеюсь, вы извините, я должна отлучиться перед обедом». «Начните, конечно, с лицея», — говорила Туси. «Эрвинг в Шейлоке верх совершенства. Но как жаль, что вы не приехали несколькими месяцами раньше. Здесь гастролировала французская трупа: Гот, Делане, Коклен, Моне-сюли и Сара Бернар. Конечно, такой труппы нигде не может быть, кроме Парижа. Это было ни с чем не сравнимо, мы все посходили с ума». «Вы верно слышали о букете, который Эрвинг поднес Саре?» — говорила Туси, хотя он никак не мог слышать об этом ни в подземной галерее под Москвой, ни в камере парижской тюрьмы. Гартман не знал имен, которые она называла, и за отсутствием денег не собирался ходить в театры, но слушал ее восторженно на нее глядя. Теперь ему еще меньше хотелось вернуться к террористической работе, он уже был влюблен в Туси. Через некоторое время предложил ей руку и сердце, предложил потом руку и сердце другой барышни ее круга, и, получив от обеих отказ, уехал в Соединенные Штаты.